Глава 8. 1925 год. 20 мая. Несмотря на большую шумиху в Европе, основной удар силы Альянса, как оказалось, попытались нанести в Средней Азии на Кавказе. Сначала для отвлечения внимания они устроили шумиху на Кавказской и Западной Персидской границах. Бои там носили несистемный характер и больше напоминали малую войну, чем серьезные боевые действия. То есть они не вызывали никаких подозрений и совершенно не смущали Санкт-Петербург. Одновременно с шумом, создаваемым османами, из Британской Индии в имперскую Среднюю Азию выступили конные банды местных головорезов, поддержанные бронеавтомобилями и кое-какими переодетыми регулярными войсками. Последние были нужны, чтобы смять слишком жесткие и неуступчивые для таких вот банд пограничной заставы. Все-таки бандиты – это бандиты. Воевать хорошо умеют только с местным населением. Цель у этих банд была проста – идти вглубь имперской Средней Азии, грабить, грабить, грабить, наводя как можно больше шума. На такую угрозу Санкт-Петербург был вынужден реагировать. Более того, отвлечь на ловлю этих блох немалые силы и подвижные подразделения, и пехоту и авиацию. Банды не ожидали такого приема. Англичане ведь кормили их сказками о том, что будет война в империи и будет не до них. По крайней мере, некоторое время. Оказалось, что не так. Очень даже до них. Однако впутавшись, быстро вырваться они не могли. А из-за их действий протяженный участок границы стал слепым. Что там происходило в Санкт-Петербурге не знали. Ни на нем, ни за ним. В руководстве Альянса этого добивались. Банды, да им на них было плевать. Просто расходные материалы и утилизация неадекватно буйного местного населения. Так что одним этим шагом они убивали сразу несколько зайцев. Как только заварилась каша и пограничные заставы оказались смяты, Альянс выступил крупными силами из севера Индии. Он сосредоточил здесь 35 пехотных, 7 кавалерийских и 3 танковых дивизий, плюс авиацию. Мощь! Вот эти силы и выдвинулись к южному побережью Каспийского моря, стремясь отрезать персию от империи. И выйдя к Баку, парализовать поставки нефти с южного направления. Генрих не был идеалистом или восторженным юнцом. Начиная эту войну, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что она может очень сильно затянуться. Вероятно, на многие годы. Поэтому начать он ее хотел с удара, лишающего империю очень важного сырья – нефти. Не всей, да, но подавляющего ее объема. А это значит, и грузовики, и танки, и корабли, и самолеты будут испытывать дефицит топлива. Да и многое другое, что снизит их активность. В моменте такой успех не дал бы почти ничего. Тем более, что у империи имелись сильные источники нефти. Но в перспективе нескольких лет боевых действий это бы сказалось очень сильно. Войск у Империи в тех краях было совершенно недостаточно для парирования столь мощной группировки. Пришлось предпринять аварийные, авральные меры. Так из Балтики и Черного моря по внутренним коммуникациям на Каспе было переброшено несколько эсминцев и два десятка бронированных катеров. Не зря же Император так фокусировался на этой водной системе, по которой не то что эсминец, линкор или авианосец можно перегнать. Поржняком, конечно, но не суть. И вот эти корабли, внезапно нарисовавшиеся у южного побережья Каспии, создали наступающим силам Альянса проблемы. Особенно эсминцы, которые со своими 127-мм пушками оказались очень грозной силой. Появление флота в Каспийском море позволило силам всего трех пехотных полков медленно и упруго отходить, вынуждая войска Альянса продвигаться в боевых порядках, опасаясь засад и очень зубастых узлов обороны. Особенно болезненными были прием артиллерийских налетов на тылы, когда с моря подходили эсминцы к береговой линии и начинали обстреливать глубокий тыл наступающих войск противника. Зачастую бессистемно. Но это не раз и не два создавало сумятицу и срывало операции. Согласитесь, сложно чем-то управлять, когда недалеке от твоей палатки начинают падать пятидюймовые снаряды. Хочешь не хочешь, все рассыпалось и расползалось. И на какое-то время наступающие войска оказались предоставлены сами себе. А потом... Потом время уже было упущено. Не получив своевременно подкрепление или поддержки, они откатывались, умывшись кровью. Другим немаловажным фактором стало снабжение и маневр. Обладая флотом, силы империи имели возможность нормально снабжать свои немногочисленные войска. Подвозить им продовольствие, боеприпасы, оружие, медикаменты, вывозить своевременно раненых и больных. Последнее было особенно важно, так как развязывало руки этим полкам, которые в противном случае были бы стреножны ранеными. Плюс операции в тылу. Посадили одну-две роты пехоты на несколько бронированных катеров. И при поддержке одного-двух эсминцев высадили где-нибудь в 20 километрах за линией соприкосновения. Бойцы, быстро крутя педали своих велосипедов, выдвинулись. Постреляли, пошумели и деру, А обратно к кораблям, которые своими орудиями обеспечивали спокойную эвакуацию. И хоть такие лихие наскоки создавали массу проблем, остановить наступающую армию Альянса они не могли. Та вышла к побережью Каспийского моря, пошла на запад медленным, но вполне себе паровым катком. Да, эти полки ее тормозили. Да, эти корабли ее терзали. Но она все равно неотвратимо продвигалась к Баку, где находился важнейший железнодорожный узел, связывающий Персию и Империю. Все складывалось непросто. Но в главном штабе не спешили. Они опасались масштабного наступления османов в тыл бакинской группировки. А много войск снять и перебросить в Среднюю Азию в руководство Империи не решались. Мало ли этот отвлекающий маневр. Может быть, противник именно этого от них и ждет. Ведь Альянс мог через вот такую провокацию именно этого и добиваться. Поэтому главный штаб выигрывал время и готовился к большой и достаточно непростой оборонительной операции – битве за Бакинский логистический узел. Тем временем Николай Александрович парился в банке. Хорошо так, душевно. С Афанасием, руководителем своего лейб-конвоя. Он и раньше составлял ему компанию. И попариться, и поболтать, и вроде как служба безопасности под боком. Вышли, расположились с комфортом, выпили по кружке холодного, запотевшего свежего пива. Вредно, да, ну им нравилось. Начали жевать креветки. О, чуть не забыл, произнес император и, пройдя к шкафчику с принадлежностями, достал с нижней полки плотную, туго набитую чем-то папку. Вот, произнес он и положил перед Афанасием. Это срочно? Смотри сам! пожав плечами, произнес Николай Александрович с самым благодушным видом. И вернулся на свое место. Афанасий с некоторой неохотой развязал завязки и начал перебирать фотокарточки, которые лежали там подшитыми пачками. Мрачнее и бледнее, даже несмотря на недавнюю парелку. Наконец он поднял глаза. Твое здоровье! воскликнул император и опрокинул в себя небольшой флакончик, что держал в руках. Афанасий внимательно посмотрел на эту склянку, потом на пиво и скривился в мрачной улыбке. Противояди! «Да. А мои люди? Спят? Жена? Дети?» Император промолчал с каким-то холодным разочарованием, смотря на Афанасия. Пауза затягивалась. Он все поняв, поник головой и уставился в пол, не говоря ни слова. «Почему?» — наконец выдавил Николай Александрович. «Что почему?» «Почему ты меня предал? И ладно я, бывает, но мои дети. Ты ведь покрывал кровавые орги Ярослава, зная о них с самого начала. Или будешь отрицать?» «Не буду. Знал. «Покрывал?» «И зачем ты это делал? Почему ты меня предал?» «Я тебе не предавал?» «Не предавал!» Аж привстал от этой наглости Николай Александрович. «Не предавал!» «Нет», — тихо и как-то обреченно произнес Афанасий. «Тогда что это? Ты ведь фактически убил моего сына. Едва не убил второго. Да и по мне стреляли твои люди. Что это, если не предательство?» «А ты хоть что-то вокруг себя видел? А что я должен был увидеть?» Ты сам убил своего сына, ты? — Я? — Да, ты. Ты занимался чем угодно, кроме его воспитания. При первом случае бросал все и убегал заниматься делами. А твоя мать нет. Ее окружение нет. Ты мог бы мне сказать? — Я говорил. Много раз говорил, что тебе нужно уделить больше внимания сыну. — Не это. — Это. Его могло спасти только это. — Если бы ты сказал, куда его втягивают, я бы смог его вытащить. Когда я понял, было уже поздно, слишком поздно. Он ведь поначалу тянулся к тебе, как цветочек, солнышку. Хотел быть, как ты. Во всем тебе подражал. Но ты каждый раз убегал от него, пренебрегал, ругал. Умом Ярослав не отличался, и тебя это сильно печалило, злило. Как бы он ни старался, все было не то и не так. И он озлобился, окрысился, а потом его изненавидел. Все. И тебя, и твое дело. И Мария Федоровна ему в этом помогала. Это тебе всегда было плевать, какого происхождения человек, а ей нет. И ты бы знал, как ее бесила твоя возня с простолюдинами. До зубной боли. И она сумела передать свою боль Ярославу. Поверь. Когда я все понял, было уже поздно. Я просто не знал, что делать. Я покрывал его зачем? Не покрывал. из передряк вытаскивал. У нее это совсем туго с чайником было. Убили бы. Попался бы родственничком и растерзали его. Вот и прикрывал. А тебе не говорил. Так ты бы не поверил. Он ведь при тебе вел себя очень прилично. И он, и мама, его, и бабушка, все бы говорили, какой он ангелочек. Я просто ждал, когда он рискнет захватить власть, упившись своей игрой во всесильного и всемогущего. Я просто дал этой язве вызреть. Этой язвой был мой сын. Если бы твой сын пришел к власти, то он без всякого сомнения разрушил бы все, что ты столько лет создавал. Он уже подростком все это возненавидел люто. И тебя, и твои дела. Улыбался, соблюдал приличия, а сам... Ты бы знал, что он в узких кругах говорил. Какие не планы строили. Дворянская вольница Екатерины детский лепит по сравнению с их мечтами. Я этого не замечал. «А что ты вообще замечал?» — рябкнул Афанасий, вскакивая. А потом обреченно махнул рукой и безвольно осел на лавку. «Ты как безумец, как одержимый бегал со своей империей. Так, словно ты бессмертный, словно ты будешь жить вечно. Я и так, и эдак пытался с тобой поговорить. Показать, что все катится в пропасть. Но ты не хотел слышать, видеть и понимать. Просто не хотел». Для тебя это все было слишком малозначительно. Здор. Когда я понял, что упустил воспитание Ярослава, я занялся Всеволдом. И много ты им занимался. горько усмехнулся Афанасий. Он умный, да, начитанный, образованный, аналитик хороший, но он не император. Он пассивен и излишне осторожен. Он перепуган историей с Ярославом. Ты хоть знаешь, что он до сих пор не может оправиться от той психологической травмы? Он боится, до да ужаса боится. Как он будет править? Вот сдохнешь ты, и что дальше? Все вокруг держится только на тебе. Ты — гвоздь. Сдохнешь, и все. Крышка. Все сложится, как карточный домик. Не сложилось же. Так все знали, что ты жив, что наблюдаешь, и работали, как обычно, бегая к тебе за консультациями. Цирк. Ты отказался прямо отвечать, так они тебе докладывали новости и следили за реакцией. За мимикой, за взглядом, за жестами. И на основании этого давали совету Севолду. Ты умрешь, и все. Ты слишком их всех подавил, и сына, и этих. «Стрелял в меня ты зачем?» «Больно было?» «Больно. Может, хоть сейчас думать начнешь, почувствовав запах смерти. «Сколько тебе лет уже? Бессмертный ты наш!» Воскликнул Афанасий. И опрокинул в себя кружку пива. Взял еще одну. И ее тоже опрокинул. Вытер лицо ладонью. Мрачно посмотрел на императора. И, потянувшись к бидончику, присосался к нему. Пил жадно, быстро, словно кто-то у него его сейчас отнимет. Но весь выпить не смог. Много. «Нападение на гнездо зачем организовал?» «Затем же», — поведя слегка помутневшим взглядом, произнес Афанасий. «Чтобы протрезвел. А тебе плевать. Хоть кол на голове тиши. Воспринял, как что-то обыденное, повседневное». «Сам организовал?» «Зачем? Просто чуть-чуть помог. Генрих Ират. Он знал, с кем работает?» «Если бы знал, то не решился. Сообразил бы, что мне такие цирковые номера не нужны, пожелая я тебя убить. Просто я чуть-чуть помог его людям». «Генрих умная скотина. Ты его слишком недооцениваешь. Ты в курсе, что это он своего братика убрал?» «Генрих?» — удивился Николай Александрович, подавшись вперед. «А чего раньше не говорил?» «Раньше тебе было неинтересно», — криво усмехнулся Афанасий, явно сомлевший от такого количества пива, считая залпом. «Ладно, иди проспись. Завтра все расскажешь». «Что?» — удивился начальник лейбгвардии. «А яд?» «Какой яд?» — переспросил император, сделав наигранную удивленную морду лица. Я просто выпил противоядие. Его же можно выпить, не употребляя яда, не так ли? «Сволочь!» — в сердцах выкрикнул Афанасий и смахнул на пол бедончик. «Кто бы говорил!» Все, иди спать. Завтра нам предстоит очень серьезно поговорить. И без глупостей. Я хоть и дурак, но иной раз все же контролирую ситуацию». С этими словами Николай Александрович встал и покинул баню. А Афанасий с пустым взглядом, покачиваясь, смотрел перед собой. «Сходили в баньку».